глава 5 эта часть города мало пострадала от вторжения монстров которых гарик столь неосмотрительно выпустил из своего чемодана главный ущерб нанесли беженцы вдоль обочин валялись машины велосипеды и захваченные в попыхах а затем брошенный скарб поваленный мост Танки. Здесь военные пытались создать рубеж обороны, но затем решили его передвинуть. Настолько поспешно, что танки остались позади. Дома по сторонам дороги стояли пустые, за исключением нескольких, где в окнах мерцал свет свечей. В Манхэттене не было электричества. Аэродром должен быть... Ага, нашел. Это был гик. Что ага? Вертолетная площадка три квартала на север по улице Клинтона. кого? Не отвлекайтесь ребята люк если вертолет на месте, ну вообще-то если они и удирали, то на вертолете. Их могло не быть дома, когда это произошло. двигаюсь на север. Люк двигался со скоростью пешехода. Это не нравилось ни ему. Не остальным членом четверки, Но, к сожалению, его одежда не умела обеспечивать маскировку при больших скоростях. «Как получилось, что эти дома лишились стёкол?» – поинтересовался Мак. Киберпанки вежливо захихикали. AI явно преуменьшал масштаб разрушений. По кварталу словно провели линию. снесенные крыши, поваленные деревья. «Эх ты!» «А еще солдат», — укоризненно сказал Олов, «Такие вещи надо знать». «Да», — мечтательно произнес Владимир. «Я слышал, они как-то такое проделали над колонной солдат». «Шутка, говорят, получилось знатная. Кто наутек, кто в штаны наложил, кто молиться начал». «Забыл, значит, что член партии? Что это такое?» «Да так, пустяки!» «Самолет на сверхзвуке прошел на низкой высоте», — пояснил Олаф. «Ого!» «Он прошел из Манхэттена», — заметил Люк, судя по направлению удара. «Значит, они применяют не только газ». «Для меня это не опасно», — беспечно заметил эй «Я совершенен. Я не член партии и молиться тоже не умею». Это была шутка «Да, молодец». Это Али пошутил. Я только повторил. Вертолет стоял на площадке, и это был маленький вертолет. Одноместный. Мода на подобные чудеса техники пошла с появлением одноразовых ДМП – двигателей мягкой посадки, гарантировавших, что машина приземлится нормально в любой ситуации. Второй причиной популярности игрушек стало использование бортовых навигационных компьютеров, позволявших легко находить дорогу, уклоняться от столкновений, обходить запретные зоны и тому подобное. Управлять машиной мог любой дебил. И в данный момент это было проблемой. Весь Манхэттен светился на экране бортового компьютера красным. По данным, которые программа затребовала со спутника, она всегда пользовалась только свежими данными. «Манхэттен» был закрыт. «Что делать?» – спросил, наконец, Люк. «Ломать? Чего же еще?» – стройным хором отозвались три или четыре голоса. Киберпанки не испытывали ни малейшего уважения к запретам и ограничениям. «Я не умею». «Учись», – снисходительно сказал Ахмед, прогнавший к тому времени со своей машины сынишку. «Сначала затребую координатную сетку». «Готово» сказала Люк неуверенно. — Теперь обесточь антенны. Обесточить антенны не удалось. В конце концов, AI просто спилил их лазером, который носил на бедре на манер меча. Теперь компьютер вертолета не мог запрашивать оперативную информацию ни со спутника, ни с опорных точек сотовой связи. Это обидело блок безопасности, который тоже пришлось сжечь. Теперь скажи настройка и передвинь координатную сетку. Ну, скажем, к западу, на сотню километров. Гениально! восхитился Люк. То есть Манхэттен по-прежнему под запретом, но машина не знает, что мы над ним. Совершенно верно, о мой железный друг. Кстати, о препятствиях она тоже теперь не знает. Так что будь начеку. Протаранишь небоскреб, сам виноват. К полёту готов! Подожди, пока до вас дойдет грозовой фронт! Всё-таки не только AI учились у людей, но и люди постепенно начинали лучше понимать своих питомцев. По крайней мере, на этот раз Боб дошел до всего своим умом, не дожидаясь развития событий. — Послушайте, ребята, — с некоторой опаской произнес он, — а вы вообще и водить умеете? А то будет как с автомобилем! На эту реплику отозвались сразу двое – Люк и Кира. Кира заметила, что ничего подобного, все должно быть гораздо интереснее, чем с автомобилем, поскольку вертолет не ограничен дорогой и может летать где хочет. Что касается Люка, то он сообщил, что да, вертолет они уже водили, когда убегали с полигона, вот только там все было по-другому. Здесь уместно будет объяснить, что представлял собой вертолет класса Москита который, согласно смелому замыслу AI, должен был перенести их за линию блокады, созданную военными вдоль реки и на реке. Эра простых вертолетов прошла. Только в музее можно было еще встретить машину, в которой пилоту приходилось держаться за два рычага сразу, регулируя наклон и подъемную силу винта. Теперь это делал компьютер и делал лучше человека. Среднего человека – Но это уже мало кого занимало. На том первом вертолете, принадлежащем Джону МакДональду, компьютер был подчинен пилоту, поскольку считалось, что военный пилот в общем-то знает, что делает. С Москита дело обстояло иначе. Компьютер — это не только среда, в которой живут и иногда гибнут программы. Компьютер — это идея, мощнейшая идея о том, что на этапе исполнения задачи человека можно заменить железом, оставив ему лишь принятие решения о том, что, собственно, к компьютеру делать. Впрочем, человеком это существо больше не называлось. Справочные руководства предпочитали определять его как пользователь. Но что, если пользователь не прав? Этот вопрос отнюдь не является праздным, и в особенности, если речь идет не об управлении микроволновой печью, о пилотировании вертолета над городом Нью-Йорком. Хотя настоящий кондовый пользователь мог, в принципе, наломать дров из микроволновой печью. Судила же какая-то пользователь фирмы Siemens за то, что в своей конструкции тени указали, что в микровейве нельзя сушить домашних животных, например, кошек. Впрочем, мы отвлеклись. Москита не имел пульта. То есть был там, разумеется, контактный экран, на котором можно откнуть пальцем в точку на карте или в название населенного пункта в списке. Еще там был интерфейс ввода команд голосом, позволяющий делать много полезных вещей, скажем, запросить прогноз погоды. Шум винта не мешал работе микрофона, микроскопический вертолетик практически не шумел. Собственно, в противном случае его вряд ли удалось бы протолкнуть на рынок. То есть, ты не умеешь вводить эту модель уточнил Боб. «Нет, но я намерен научиться по ходу дела». «Послушай, Люк», — с тревогой сказал Владимир, — «это не шутки. Ты, конечно, покрепче человека, но брони-то у тебя больше нет». «Я не собираюсь разбиваться», — удивился Люк. «С какой стати? Я просто...» «Кстати, а почему здесь нет никаких рычагов и педалей?» «Это...» Начал Освальд, но тут изображение дернулось, и из динамиков раздался громкий писк. Киберпанки уже знали, что подобные вещи случаются, когда AI обменивается информацией, людям недоступной или ненужной. Кира нашла и передала мне руководство пользователя для предыдущей модели Москита, а сказал Лег Я не вижу там ничего, кроме ввода с динамиков. Что? Ломать? хором повторили Владимир и Гарик. «Мужики, ну вы что, совсем спятили?» – жалобно протянул Боб. «Ну разобьется же этот ненормальный, и двигателя мягкой посадки у него больше нет». «Как это нет?» – возмутился Гарик. «Ты за кого меня принимаешь?» «А...» «Покажи мне эту схему», – потребовал техногений. На экране появилась схема, и сразу стало ясно что она рассчитана на пользователя, а не на человека. «А ничего поприличнее нет?» – кисло спросил юноша. Затем его голос резко повеселел. «Здравствуй, Рейка!» – радостно сказал он. «Как здорово, что ты...» «Привет всем, кроме Гарика!» – отозвалась девушка. Ну почему кроме...» – начал несчастный влюбленный. «Я же...» «Опаньки! Опять она меня отключила!» Действительно, Рейка поставила своего ухажёра в режим «Игнорировать», так что она могла слышать всех, кроме предмета своей любви. «Сними переднюю панель…» «Или что это там такое?» – горестно вздохнул Гарик. «Не возись, просто капни туда…» «Да, вот этим…» «Теперь тащи…» «Вы что, правда в Нью-Йорк полезли?» – с восторженным ужасом спросила Рейка. «Вы совсем с ума?» Кстати, вы в курсе, что с той стороны реки сотовая связь не действует, и по радио тоже, кроме выделенных каналов. Вы же его сразу потеряете. Мы выдвинемся к границе особой зоны с силами оставшихся трех единиц, возразил Гик. Это позволит нам осуществлять прямую лазерную связь иногда и прийти на помощь, если нужно. Вот этот тросик. Продолжал между тем Гарри, который не слышал ее комментариев. «Вот к той штуке и...» «Нет, так тебя током будет бить». «Что значит ну и что»?» «А, ну тогда действительно». Над городом быстро темнело, и вскоре первые капли дождя забарабанили по пластиковому колпаку кабины.